Глава 5 С помощью королевы легче всего поставить мат королю. Эта задача может быть решена в несколько ходов. Красное платье, которое я надевала вчера для встречи с роком, оказалось безнадёжно испорчено. Возможно, будь у меня время, силы или желание на починку, я бы привела траурный наряд в приличный вид. В моём гардеробе водилось ещё одно платье нужного оттенка того самого, которого требовали приличия и традиции. Я могла бы его надеть. Но когда моя рука метнулась к алому шёлку, я остановилась. Платье было прекрасным и богато расшитым. Его длинные пышные юбки и чудовищно жёсткий корсет делали мою фигуру близкой к идеалу, но основательно сковывали движения. Без колебаний я отбросила это платье на постель, И оно, взметнувшись алым облаком, растеклось по ней неаккуратной лужицей шёлка. Мой гардероб нельзя было назвать скудным, но для сегодняшнего поединка он не мог предложить мне ничего дельного. В какой-то момент в голову пришла сумасшедшая мысль остаться в мужской одежде, такой удобной и комфортной. Но я почти сразу выкинула её из головы. В конце концов, я остановила свой выбор на простом, даже слишком простом в чёрном платье. Оно, как и любое другое, требовало корсета, который я решительно оставила лежать на всё той же постели поверх нежного алого шёлка. Зеркало показало мне бледную девушку с тщательно забранными наверх волосами, которые она заплела в толстую косу и скрепила чёрной лентой. Её наряд был беден и приводил в смущение отсутствием хоть какого-нибудь подъюбника. Пожалуй, даже самая последняя крестьянка не позволила бы себе надеть платье поверх нижней рубашки. Я посмотрела на корсет, широкий подъюбник, накладки, призванные добавить мягкости моим формам, и поджала губы. Сегодня мне всё это не понадобится. Я успела расчесать волосы сёстрам и помочь им обрядиться в красные платья, прежде чем в покое без всякого стука вошли двое стражников и жрец. Последний обежал нас внимательным взглядом, чуть склонил голову, но не как перед дочерьми короля, а как перед благородной миледи, и сделал молчаливый приглашающий жест в сторону входной двери. Стражники за его спиной не проронили ни звука. Мы спускались по парадной лестнице. Я впереди, младшие сестры за мной. И казалось, что мир замер. Все в нем исчезло, кроме этого шепота, шлейфом ползущего за нами, этих взглядов, любопытных и испуганных, и этого жалкого стремления разойтись, разбежаться по разным углам, приведя нас троих, шагающих с гордо поднятыми головами на заклание богам. Я не знала, куда нас ведут, но не сильно удивилась, когда поняла. Городская площадь, конечно же. Именно там испокон веков казнили преступников». «Разве заслуживают чего-то другого маленькие девочки и ещё совсем дети?» Подумала я с иронией, и в моих жилах огненной лавой вскипел гнев. Руки нам не связывали. Из уважения или убеждённости, что бежать некуда, не решусь гадать. При виде толпы, отводящей глаза и расступающейся перед нами, я невольно сжала ладони в кулаки. Когда мы дошли до площади... С торчащими на ней, как пугало посреди поля, тремя помостами, заваленными вязанками дров и снопами соломы, солнце окончательно взошло на небосвод. Оно почти не грело, как будто неохотно купало выложенную брусчаткой площадь в холодных лучах и постоянно пряталось за тучи. Поднимался ветер. Солома, рассыпанная по полу помостов, заметалась вверх от особо сильных его порывов и медленно оседала обратно. Недалеко от места казни на возвышении были установлены два мягких кресла. В одном из них восседал воин, в другом — беременная женщина, запомнившаяся мне еще с поединка брата. Супруга воина должна была вот-вот подарить стране наследника. Женщина отвела взгляд сразу, как встретила мой. Я криво ухмыльнулась, снова ловя себя на мысли, что подобная хладнокровная ирония мне не свойственна. За спиной тихо заплакала Шута, и я сразу же позабыла всё, о чём думала до этого. Я обняла её и прижала к себе, безмолвно клянясь, что больше ни одной из моих сестёр никогда не придётся проходить через что-то подобное. Я позабочусь об этом. Жрец взмахнул рукой в сторону помоста, но я проигнорировала его вежливое приглашение. «Не позволю напугать сестёр ещё больше». Жрец вздохнул, откашлялся и обратился к робко шепчущейся толпе. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память богов и воздать почести их мудрости. Согласно Высшему Завету, семья побежденного в ритуальном поединке претендента на корону будет предана огню». Ко мне прижалась еще Ирония. Я услышала, как она безуспешно пытается подавить вслипы и гневно вперилась в жреца. «Определённо я его запомню». Жрец выдержал паузу, оглядел толпу, повернулся к воину и, дождавшись от него кивка, взял в правую руку протянутый стражником факел, а в левую чашу с зельем, призванным смягчить наше мучение. Другой стражник подтолкнул нас к помосту, вынуждая ступить на него. Шута отчаянно заревела. «Я бы хотела, чтобы мне дали слово». От злости мой голос звенел, как сталь, столкнувшаяся с другой сталью, яростно и пугающе. Жрец обернулся ко мне и открыл рот, но не проронил ни звука, похоже растерявшись от моей просьбы или той интонации, с которой она была высказана. Воин поднял взгляд от, видимо, слишком заинтересовавшего его герба тринадцати кланов и после некоторого колебания дал знак мне продолжить. «Говорите!» сказал жец, В его повадках и голосе появилось беспокойство. Настал момент, которого я так долго ждала. На лбу выступил холодный пот, ладони стали влажными, а коленки подрагивали. Казалось, их вот-вот сведет судорогой. Я подняла голову еще выше, хотя думала, что сделать это уже невозможно. Осторожно убрала руки сестер, вцепившихся мне в подол, и шагнула вперед. Медленно оглядела толпу, с удивлением увидела, как люди прячутся от моего взора, и громко, так, чтобы слышали все, произнесла. «Я, Кара, дочь короля первого, бросаю вызов воину, первому сыну, вождя клана Черного Медведя и претенденту на корону тринадцати кланов». Толпа ахнула и отступила. Воин в своем кресле подался вперед и со странной смесью раздражения, уважения и замешательства посмотрел на меня. Я, глядя в глаза убийцы брата, жестко закончила. «Я требую ритуального поединка!» «По какому праву?» — без всякой злости вырвалась у ошеломленного жреца. Этот вопрос явно слетел с его губ абсолютно невольно, но я ждала его и была готова ответить. «По праву первенца!» — отрезала я. И распрямила плечи так сильно, что лопатки свело. Жрец ринулся к воину, они зашептались. Толпа притихла и со страхом и недоверием взирала на меня. Ко мне снова прижались Рони и Шута. Последняя молчала, Рони яростно зашептала: "Кара, это и есть твой план, Лев-прородитель, не глупи, он убьет тебя, это будет мучительная смерть, Кара, остановись, прекрати!" Одернула я ее и, смягчая отпор, положила ладонь ей на макушку. «Все будет хорошо. Обещаю». Меня обожгло чьим-то взглядом, и я подняла голову, невольно ища его владельца. Рок стоял за спинкой кресла воина и смотрел на меня в упор. Он был не единственным, кто обосновался там. Один из многочисленных родственников, один из свиты, не более. Но благодаря высокому росту мой знакомец выделялся, и я подумала, что даже странно было не заметить его сразу. В свете воина возникло что-то, напоминающее замешательство. Видимо, моё требование оказалось настолько неожиданным и скандальным, что люди попросту не знали, как реагировать. Не знал этого и воин. Он спросил о чём-то у жреца. Я, стоя на помосте, конечно, не слышала о чём. Тот замотал головой и что-то затараторил, но недолго. В разговор вмешался Рок. С достоинством, присущим только ему, он вставил какое-то замечание. Его слова встретились с недоверчивым вниманием. Рок сказал что-то еще, а затем замолчал. Возникла короткая пауза, которую прервал воин. Он встал с кресла, поднял руку вверх, призывая всех к тишине, чего, впрочем, не требовалось. Толпа притихла и без его приказа. «Я принимаю вызов! Поединок состоится немедленно!» Толпа разразилась криками. Рок едва заметно скривил губы в подобии улыбки. Воин смотрел хмуро и немного растерянно. Я же величественно склонила голову, принимая такой ответ. «Королева — самая важная фигура в игре!» — вдруг сказала Шута, никому конкретно не обращаясь. Я не знала, что именно она имела в виду, но в этот раз была склонна с ней согласиться. До реки мы добирались на лошадях. Мне связали запястья, помогли забраться в седло, приставили по бокам двух стражников и предупредили, что глупить сейчас не время. Возможно, воин посчитал мой вызов не более чем уловкой для побега. Что ж, скоро он поймёт, я настроена серьёзно. Странно, но я больше не боялась. Наверное. Тот ларец со страхом, что уготован богами каждому из нас, я вытряхнула полностью. Ничего в нем уже не осталось. Ветер крепчал. Мне приходилось наклоняться вперед, чтобы как-то сопротивляться его силе. Солнце почти полностью исчезло за тучами, и в их мрачной синеве время от времени отчетливо громыхало. Будет дождь. Я не знала, куда увели Рони и Шуту. Их не было рядом со мной, Но, несмотря на смутное беспокойство, я знала, что сестер не тронут до окончания поединка. Если у кого-то и возникнут такие бесчестные мысли, Рок не позволит случиться ничему дурному. И дело было не в его теплых чувствах к моим сестрам, на этот счет у меня имелись сомнения, а в отношении ко мне. Небо полыхнуло вспышкой молнии. Я подняла глаза и подумала, что боги дают нам знак. Вот только его смысл, ободрение или предостережение, оставался для меня загадкой. Мы добрались до места, миновали ущелье и подошли к реке. Мне помогли спешиться и разрезали веревки, удерживающие запястья. Я оглянулась. Зрители занимали свои места. Ввысь взметались флаги. Я насчитала одиннадцать представителей разных кланов. Видимо, воин отправил каждому вождю голубя с требованием явиться. И всё равно было странно, что они успели, если, конечно, об этом не позаботился Рок. Я легко нашла его взглядом. Стать моего знакомца никогда не позволило бы ему остаться незамеченным даже в самой многочисленной толпе. Он выглядел спокойным, но мне показалось, что его спокойствие — это лишь маска. Рок тоже смотрел на меня серьезно, вдумчиво, неотрывно. Он не кивал и не улыбался мне. Право слово, это было бы лишнее. Мы понимали друг друга и без того. Уже лучше бы ты приняла зелье, Кара, сказал подошедший ко мне воин. Он казался уставшим. Совсем не так полагалось выглядеть победителю и обладателю короны. Смерть от раны может быть мучительной, и я не хотел, чтобы ты страдала. «Немногие в наше время могут позволить себе благородство». Замечание, пропитанное холодным сарказмом, сорвалось с языка, прежде чем я успела себя остановить. Воин нахмурился и посмотрел на жреца, возносящего короткую молитву перед поединком. Мы с соперником стояли бок о бок и ждали знака, чтобы войти в воду. Наш немногословный разговор заглушали грохот барабанов и раскаты грома. «Мне жаль, Кара, я не хочу тебя убивать». «Так же, как и моего брата?» Я обернулась к войну так резко, что успела поймать на его лице отголосок неясного чувства. Что это было? Удивление? Сожаление? Раскаяние? «Его я тоже не хотел убивать», — глухо сказал он. Я не успела ответить дерзостью, хотя та уже рвалась с языка. Жрец воздел руки к небу, Барабаны замолчали, и в тишине, нарушаемой лишь завыванием ветра, воинственным кличем прозвучали слова «Да свершится воля богов!». Небо разрезала ослепительно белая молния, а воздух содрогнулся от очередного, еще более оглушительного раската грома. Мы с воином одновременно вступили в реку. «Выбор оружия за вами, Кара!» Жрец выжидающий, посмотрел на меня. «Рапиры», — коротко сказала я. Воин лишь раздраженно у ртом, но и этого было достаточно, чтобы ободрить меня. Жрец дал соответствующие распоряжения, и минуту спустя я уже сжимала рапиру чуть дрожащей рукой. Я поторопилась с выводами. Страх вернулся совершенно не вовремя. Ненадолго замолчавшие барабаны вновь принялись отбивать древний и простой, как сама жизнь, ритм. Воин не спешил нападать. Уверенно держа оружие, он смотрел на меня, словно предоставляя возможность ударить первый. С тонкой и лёгкой рапирой он выглядел нелепо, даже забавно. Но мне было не смешно. Снова громыхнул гром. Мы по-прежнему стояли друг напротив друга, разделяемые двадцатью шагами, и будто оттягивали начало боя, как нерадивые ученики, не выучившие урок и не желающие торопиться навстречу с учителем. Жрец занервничал. Подойдя к нам ближе, он крикнул. «Сражайтесь! Таков завет богов!» Этот вопль словно разбудил воина. Прерывисто выдохнув, он направился ко мне. На его лице читалось желание завершить все как можно скорее. В движениях воина чувствовалась медлительность и какая-то неохота поэтому я легко ушла от его удара больше показного, чем настоящего. И всё же холодное остриё стали, рассекшее воздух рядом со мной, заставило испугаться по-настоящему. В голове начался сумбур, и я запаниковала и пропустила следующий удар. Боль, обжёгшая левое плечо, заставила закричать. «Я не хочу тебя убивать!» С горечью вспомнила я слова воина. За эту ночь Я много раз прокручивала в голове сценарий нашего с ним поединка. Думала, что готова, но ошибалась. Дар под напором страха и растерянности отказывался мне подчиняться. Глаза затопило слезами, и я не могла рассмотреть ни нитей жизни, сплетающихся на груди у моего соперника, ни его самого. Боль бурлила в теле, и я никак не могла подавить её. Страх перед смертью кричал во мне — и требовал выйти из реки, прекратить это медленное самоубийство. Воин наступал, но чувствовалось, что он сражается даже не в полсилы, в одну треть. Так играют в сражения с ребенком, дают ему время перевести дух и собраться с мыслями. «Я могу убить тебя быстро», — сказал воин, оказавшись в очередной раз рядом со мной. «И мог бы уже давно», — вдруг со злостью подумала я. Платье облепило ноги, и, уходя, на самом деле неловко отскакивая от нового разящего удара, я поскользнулась на камнях и рухнула в воду. Беспомощно распластавшись на мелководье, я сцепила зубы, чтобы не закричать. Острая боль в лодыжке взорвалась в глазах с напом искр, на миг лишив меня зрения. Я поняла, что это конец. Воин шагнул ко мне и занёс над головой клинок. «Влево!» Эта мысль пронеслась так стремительно, что я даже не поняла, как подчинилась ей. Игнорируя вспышку боли в ноге и ощущая, как по рукаву платья сочится кровь из раны в плече, я каким-то невероятным усилием воли метнулась влево, просто перекатившись по камням. Рапира пронзила пустоту. Воин замер, как будто в смятении. Снова на его лице отразилось что-то, сбивавшее меня с толку. Подол платья. Он мешает, — подумала я. Это прозвучало так твёрдо, что я, удивляясь собственной смелости, остырьём спорола ткань юбки чуть выше колена и рывком порвала её. Мои ноги получили свободу. Я сделала это настолько быстро, словно кто-то вёл меня, но размышлять об этом не стала. Войн уже обернулся. Наши взгляды снова встретились. Боль от ран, и животный страх перед смертью куда-то отступили. Теперь я снова чётко видела нити жизни, яркие, трепещущие и беззащитные передо мной. В намокшем чёрном платье, с рассыпавшимися по спине волосами, с бесстыдно оголёнными ногами, я смотрела на воина и понимала, что сейчас, именно сейчас и меняется рисунок судьбы. Я увернулась от нового удара, с поразительной лёгкостью поднырнув под руку своему противнику. Обрезанное платье больше не сковывало движений. Впрочем, кажется, дело было не только в нём. В следующую секунду я забыла о своём смутном ощущении, потому что уже переключилась на другое зрение. То, что было даровано богами мне и только мне. Времени не оставалось. В любой момент воин мог пронзить меня клинком. Дрожали руки, сердце билось, как птица в силках. Но это не отвлекало меня. Нить. Ещё одна нить. Вот оно, средоточие жизни, пульсирующее и трепещущее. Что-то обожгло мне правый бок, но было уже поздно. Узел, сплетённый из нитей, вспыхнул и распался. Обрывки плавились и чернели. Я закричала и взмахнула рукой. Она дёрнулась, столкнувшись с препятствием. Я моргнула, и ко мне вернулось обычное зрение. Над моим лицом нависло лицо воина. В его затуманенных глазах навсегда застыло изумление. Скрючившись, он держался за мою рапиру. Ее острие вошло в живот и застряло там. Эфес рапиры выскользнул из моих рук, но это ничего не могло изменить. Воин покачнулся и медленно осел в воду. Его глаза остались распахнутыми, Уже навсегда. Раздался истошный женский виск, а за ним последовал такой сильный раскат грома, что, казалось, земля содрогнулась. На мое лицо упала капля дождя, затем еще одна. Я стояла, дрожа от боли и потрясения, и отрешенно взирала на тело поверженного соперника. Небо прорезали короткие яркие вспышки. Барабаны замолчали. Кончиком языка, слезнув кровь с губы, я посмотрела на толпу. Она молчала, и в этой мрачной тишине особенно пугающе выглядело буйство стихии. «Они не присягнут мне», — с отчаянием поняла я. Невольно посмотрела на Рока и застыла, забыв даже о боли. С присущим ему достоинством он, не отрывая от меня взгляда, медленно опустился на одно колено. По толпе пронёсся шёпот и оханье, в небе снова полыхнуло, и оно разверзлось. На землю хлынул ливень. Он затуманил зрение, и через его завесу, как сквозь дымку, я увидела, что один за другим все представители кланов, все зрители этого боя опускаются на колено и склоняют голову, признавая во мне победителя поединка и будущую королеву. Из груди вырвался лающий хриплый смех, похожий на кашель, и я подняла глаза к небу, подставляя лицо ливню. Его поток, словно лаская, смывал с кожи тёплые разводы крови и липкие капли пота. У горлу подступила тошнота, в глазах потемнело, боль снова обожгла раскалённым металлом. Обморок в этот раз не обрушивался, а наступал медленно. Ноги перестали меня держать, и я опустилась на камни мелководья. Прежде чем ухнуть в небытие, я снова услышала полный отчаяния женский крик и успела посмотреть в глаза его обладательницы. Беременная жена воина, прижав одну руку к огромному животу, а другой, закрыв себе рот, смотрела на меня в таком ужасе, что я, наконец, вспомнила об одной важной детали, до этого с ловкостью мыши, ускользавшей от моего внимания. Завет предков требовал безжалостного уничтожения семьи, проигравшего в поединке. И теперь мне, совершившей одно убийство, придется позволить случиться еще нескольким смертям. «Божественные предки!» — в ужасе подумала я и рухнула в долгожданную темноту. В ушах по-прежнему стоял истошный женский крик.